Слова 31, где проводятся проверки и выносятся предписания, а еще делаются некоторые записи. Статистика наглядно демонстрирует, что человек, недавно посетивший стоматолога, куда реже ввязывается в драки и в целом проявляет большую осторожность в выборе слов о роли стоматологии, нормализации общественных отношений. Доклад, сделанный на ежегодной всероссийской конференции стоматологов. С самого утра все пошло не так. Нет, Маруся в принципе даже почти привыкла, что это почти нормально, когда не так, но сегодня как-то особенно. Бык? Бык? Протянула женщина в костюме цвета топленого молока. И очки поправила, стильные. Явно ради стильности и выбранные они в силу плохого зрения. Ибо, как показала получасовая инспекция, зрением Диана Юрьевна Понятковская отличалась от меднейшим. И Маруся знала, кого именно благодарить и за зрение, и за комиссию. «Охрюнин, скотина этакая!» Он доложился. И потому знала Диана Юрьевна, аки и свиты ее в количестве семи человек – видать, ловящей комиссии солидности, куда смотреть, какие вопросы задавать и выемку каких документов делать, дабы обнаружить и зафиксировать нарушения. «Бык!» – Диана Юрьевна приподняла очки и ехидно так осведомилась. «И которые из них быком числится?» «Третий справа!» – мрачно произнесла Маруся, чувствуя себя полной дурой. «И ведь сама же вчера сюда спровадила, а сегодня вот забыла». И главное стоят пялится нагло на комиссию и диану юрьевну а вид тот еще более мрачно уточнила маруся на всякий случай который с рогами минилектор словно поняв что речь о нем голову склонил рога демонстрируя хорошо яшку вести успели а у яшки была какая-то глубокая органическая просто неприязнь ко всякого рода комиссии и вид, соответствующий нормам Точно бы приписали жестокое обращение с животными или еще чего. Хотя и без того хватает. остальные?» – сладко осведомилась Диана Юрьевна. «Что делают посторонние в загоне с опасным животным?» даже проснулся ненадолго. Давно его никто не считал опасным. «Это, это наш агроном и животновод по совместительству. А это...» Ушастый кивнул и одной босой ногой другую почесал. «А я культуролог!» Бер перебахнул через ограду и руку протянул. Вот только Диана Юрьевна пожимать не стала, но лишь призгливо сморщилась и уточнила. «Культуролог?» «Да, и регионовед». «А там что вы делаете?» «Повышаю культурный уровень». «Простите, чей?» «Быка», ответил Бер. «Или хотите, чтобы он некультурным остался?» «Издевается?» Маруся сделала глубокий вдох. И тут Диана Юрьевна, явно заподозрив, что над ней издеваются, шагнула вперед решительно так, на всю ширину узкой юбки. И вляпалась Оно, конечно, вопрос. Зачем отправляться на инспекцию фермы в замшевых туфлях? Еще и на каблуке. Туфля скользнула по свежей лепешке. Диана Юрьевна, чувствуя, что теряет опору, охнула и взмахнула руками, заваливаясь на спину. В одну сторону полетела папка, в другую ручка. А сама Диана Юрьевна чудом на ногах удержалась. Точнее, не чудом, но стараниями пухленького своего заместителя, вовремя ее подхватившего. В общем, в общем, благодарности не последовало. — Вот, — сказала Иван сукаризный, закрывая руками ушами Нильтору. А Бер кивнул и предложил наилюбезнейшим тоном. «А я могу и с вашим культурным уровнем поработать». Диане и Юрьевне помогли выпрямиться. Кто-то подал упавшую папку, кто-то протянул было ручку, но затем вовремя осознал, что упал то в другую лепешку. «А то, знаете ли, нехорошо, когда женщина столь видная и так ругается». «Как?» – мрачно поинтересовалась Диана Юрьевна, поправляя очки. «Невыразительно. Не сочтите за критику, но...» ту же падшую женщину, которую вы помянули, можно назвать иначе, вот, скажем, гульня или ёнта, звучит всяко приятнее. Хватит! Маруся прикрыла глаза, подумав, что придушит этого недоумка сама, собственными руками, потом, когда комиссия уберется. Оно, конечно, не спасет, но хотя бы моральное удовлетворение Маруся получит. У вас тут полное санитарное безобразие! Диана Юрьевна остерменела, терла туфлей, пытаясь чистить остатки коровьего дерьма. «Так стадо прошло», — миролюбиво заметил Сашка. «А коровы срут, уж извините. Мир так устроен, что коровы в нем срут. Скажу больше, даже императоры срут. К -к -к справляют естественную нужду». Иван поглядел на приятеля с упреком. «Прошу прощения, он у нас только-только начал повышать уровень культуры». «Да, но в остальном правду сказал. Поверьте, он точно разбирается. Сам, можно сказать, видел». Сашка показал первый кулак. «Это... это...» На щеках Дианы Юрьевны проступил румянец. И такой вот ядреный, видно даже сквозь слой косметики. «Это просто навоз», — Иван говорил примеряюще. «Между прочим, очень полезный и нужный для Земли, для естественного круговорота в ней веществ». Выдох судорожный, и папка прижимается к груди, оставляя на светлом пиджаке пыльные пятна. Диана Юрьевна дернула шеей, выпрямилась и сказала ледяным тоном. «Иных нарушений это не отменяет!» «Прошу простить, каких именно?» Сашка перемахнул через ограду. «А это кто?» «А специалист по безопасности!» Представился он и руку протянул. Правда, желающих пожать ее не нашлось. Напротив, комиссия, кроме Дианы Юрьевны, попятилась всем видом своим, демонстрируя нежелание контактировать с личностью столь мутной. Вот, хоть бы обулись правослова. Или стоит порадоваться, что хотя бы штаны надели. Маруся с трудом сдержала вздох. И подумала, что если они так к Свериденко заявятся, то, может, лучше вовсе без сопровождения, чем с этими вот. Главное, все трое разные – а вид одинаково придурочный. Мятые майки, причем не понять, то ли пропылившиеся напрочь, то ли застиранные, то ли все и сразу. К майкам прилипла сухая трава и мелкий мусор, как и к выцветшим джинсам, которые ко всему еще и дырами взгляд радовали. И главное, все трое босые, сразу видать солидные столичные маги. Диана Юрьевна, окинув Сашку насмешливым взглядом, папочкой так руку протянутую отвела и сказала – «Плохо у вас тут многоуважаемый с безопасностью и с трудовой дисциплиной». «Почему?» «А вот вы скажите, почему?» «Почему здесь нет предупреждающей таблички, что содержится особо опасное животное?» И указала нами Ельтора. «Да и ограда сама не соответствует требованиям. Низкая и слабая!» Диана Юрьевна даже подошла, чтобы потрясти перекладины. Правда, они не поддались, но это ничуть не впечатлило. «Где электрическая ограда? Колючая проволока! Ток!» от этакого заявления даже назад сел, голову наклонил, уставившись в Диану Юрьевну с немым упреком. «Нельзя!» – спокойно ответил Иван, отбросив за спину спутавшиеся волосы. «Это эльфийский бык. Он весьма чувствителен к всему, что его окружает. Итог неприемлем». «Плевать!» – рявкнула Диана Юрьевна. «Нормативы одинаковы для всех!» «Вообще-то нет». Сашка отступил, разглядывая проверяющих с немалым интересом. «Согласно положению 43 от года 1983 животные магического происхождения должны содержаться таким образом, чтобы магическая их сущность не претерпевала ущерба». Диана Юрьевна рот открыла и закрыла. «Умный сильно!» «Знаете, Сашка склонил голову. В прошлый раз, когда мне задали подобный вопрос, я, кажется, дал неверный ответ, вследствие чего лишился мотоцикла. «Чего?» — Бер обернулся. «Какая-то скотина посмела... Что?» Тычок под ребра заставил его заткнуться. А вот Марусе стало вдруг очень интересно, в целом, абстрактно. Должно быть, желание придушить кого-то переродилось в этот вот интерес. «Потом расскажу». «Так вот, сейчас я воздержусь от ответа на ваш вопрос». «Не имеет значения. В любом случае, я эту шарашку закрываю», – ревкнула Диана Юрьевна. «А на каком основании?» А вот Сашка ничуть не испугался. Впрочем, как и остальные. Маруся хотела было возобить, но почему-то промолчала. «А на основании многочисленных нарушений, таких как отсутствие таблички, это тоже». «Это нарушение класса Е, которое квалифицируется как мелкий недостаток и не может служить основанием для прекращения деятельности объекта». Столь же спокойно ответил Сашка. «Даже в случае, когда подобных нарушений выявлено 10 или 100, неважно». «Зато нарушения класса А могут служить основанием». От жары или от пота, или от гнева, Диана Юрьевна явно непривычно была к возражениям. Она взобрела» а испарина, пробиваясь сквозь слои косметики, эти слои подтапливала, от чего лицо Дианы Юрьевны проступило такими пятнами. И какие? А такие! Во-первых, безобразнейшим образом нарушены нормы Трудового кодекса. Папка хряснула Баграду. И мильтор подпрыгнул, жалобно замычав. «Тише, дорогой!» Иван обнял быка, насколько сумел. «У нас тут специалист по безопасности. Он не позволит тебя обидеть». «Норма ясно определяет, что при ручной дойке на одну доярку должно приходиться двадцать коров, не более. А здесь, здесь вдвое больше!» Диана Юрьевна выдохнула и разом успокоилась. «Ну и во-вторых, все ваши доярки не люди!» «И что?» Иван скрестил руки на груди. «Вы что-то имеете против не людей Это, между прочим, расизм!» «И нарушение законодательства!» Это она произнесла победным тоном. «Потому как важно соблюдать баланс. Не менее половины рабочих должны быть людьми. А у вас? У вас людей сколько? Трое? Четверо? Так что я выношу предписание об исправлении недостатков», – перебил Сашка. «Поскольку, как понимаю, проверка проводится впервые, и протокола, в котором вы бы указали на имеющиеся недоработки, у вас нет, то вы просто обязаны его составить сейчас». И оскалился так, дружелюбно-дружелюбно. И выделить время на исправление указанных недостатков не менее двух недель. И только в случае, если эти недостатки не будут исправлены, может выноситься предварительное решение о закрытии предприятия. И туда судебное, которое дальше передается в суд. «Умный слишком». Вот почему это звучит как «не знаю что». Будто «умный» – это недостаток. «Хорошо». «Будет вам и протокол, и две недели на исправление». Улыбка Дианы Юрьевны стала широка и мила. «Надеюсь, это все?» «Нет, вы мне еще имя свое скажите». «Зачем?» – удивилась Диана Юрьевна. «Да знаете, раньше я думал, что у меня память хорошая, тренированная, так всех запомнил. Но вот за последние дни столько нового узнаю, что появилось какое-то к себе недоверие». «Записывать оно всяко надежнее, особенно имена. А то сяду потом мемуары отчетные писать, так сказать, для потомков. вдруг ты забуду кого ненароком, не воздам по заслугам. Мне удобно получится». «О, Боже!» – Диана Юрьевна закатила глаза. «Где вы таких придурков нашли только?» «Да, Маруся даже не сразу нашлась с ответом. Тех двоих из столицы прислали, а этот сам припился Маруся смотрела, как комиссия рассаживается по машинам, а следом рассаживается и охрана, которой было как-то слишком уж много. «Вернуться», — сказала она опреченно, — «две недели и...» «Не переживай, что-нибудь-то придумаем». Таська была настроена куда оптимистичней. «Да, придумаем», — подтвердил Пер, «или в морду дадим». «Кому?» «Это уже вопрос, можно сказать, философский». Но мама говорила, что если найти правильную морду и дать в нее, то большинство проблем разрешится. Ай, правильная морда здесь редко показывается. Маруся оперлась на ограду, да и без охраны не ходят. Я правильно понимаю. Сашка уселся на ступеньки и вытянул босые запыленные ноги. Что здесь и сейчас готовился рейдерский захват. Чего? Таська обернулась. «В комиссии семь человек». Сашка загнул палец на левой руке. «А в охране двадцать четыре. При этом охрана в нарушении всех инструкций держалась в стороне. Рядом с вашей... конторой...» Петрович, явно осознавший перспективу, даже заикаться стал. «Марусенька, что ж это деется-то?» «Вот дерьмо!» – не выдержала Маруся. «Думаю», – продолжил Сашка, – «они рассчитывали получить предписание о закрытии». А охрана осталась бы следить за исполнением или еще что. Взяли бы под контроль контору. Он задумался. «Вот дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» Таська топнула ногой, и земля слегка закутела. «Вот...» «Но тогда странно, что они просто взяли и уехали!» Берг глядел на дорогу. Пыль почти улеглась, и в целом ничто не напоминало о недавних костях «Да!» «Ну, возможно, что захвата и не было бы, все же это не совсем законно, но вот силовая демонстрация, не знаю, насколько повлияла бы». Маруся переклянулась. «Насколько?» «Коров надо доить трижды в день», – тихо сказала Таська. «А если не доить, они заболеют. И девочки опять же. Что теперь делать-то?» «Нанять работников?» – предложил Бер. «Или денег нет?» Ой, нашлись бы, только Петрович спустился ниже. Не пойдут, были же раньше, держали, а они ушли. Почему? Лучше спроси, куда, отозвалась Маруся, к Свериданко. Мы платили не так и много, и работа тяжелая. Наших коров только руками и можно доить, да и то не всякого к себе подпустят. Да, пьяных терпеть не могут. Тайска потерла глаза. Чтоб их... Одну дуру чуть не затоптали, она и устроила скандал. Жалобу написала, а тут свириденка. У него и дойка механическая, и коровы безрогие, безопасные. Ну и... Да, уволились они одним днем. Так вот, девочки на себя нагрузку взяли. Хотя тяжко, мы помогаем, но... Так, то есть нужны доярки? Уточнил Бир. Нужны, и доярки тоже нужны. Но к нам не пойдут. Там вас сляпкина бояться в конюхах пытались нанять но тоже никого не нашли потом нам прямо сказали что дурных связываться с нами нет а откуда-то издали вести так это совсем другие деньги обещать надо чтобы человек поехал а сколько надо то сашка почесал щиколотку на которой проступила красная бусина свежего укуса людей так это 33 сказал Петрович. «А лучше 34 четыре, чтобы уж наверняка пропорции соблюсть». «Соблюдем». Сашка поднялся. «Только это, мне бы вещи мои глянуть». «Вань, твой дом уже вырос?» в «Понятия не имею». Иван до того молчавший, думавший о чем-то своем. «Надо поглядеть». «Погодите!» Таська толкнула Маруся в бок и взглядом указала на столичных магов. Выразительным таким взглядом. «Сначала, может, позавтракаем? Я блинчиков напекла. Тонких!» Она серьезно? Их захватить пытаются. И захватят в конечном итоге. Потому что где им взять 33 доярки, да еще охрану? А она про блинчики. И... Точно! Маруся чуть не хлопнула себя по лбу. «Конечно! Вечер и свириденка!» И если так то он собирался прижать их сегодня, а на этом вечере дожать. А если так, то предложение сделает вполне определенное. «Блинчики!» – парни переклянулись. Берт даже склотнул. «О, блинчики – это хорошо!» «Да, блинчики!» – Маруся выдохнула, заставив себя успокоиться. «Встретиться с Вериденко надо, а там...» «Да, блинчики – это хорошо!» «А дело еще лучше!» «В общем...» Никогда-то она не умела, чтобы по-женски и хитро или мудро. Тетушка Анна учила, конечно, но вся эта наука с Маруси сходила, что с гуся вода. «В общем, помощь ваша нужна!» – выдохнула она.